В разговор вступил антрополог. «Я занимаюсь полиморфизмом, мадам. Работаю над характеризацией различных мировых популяций. В каждом народе, в каждом этносе некоторые характеристики повторяются чаще других. Даже в том случае, если они свойственны не всем членам сообщества, всегда есть средние показатели, позволяющие нам составить общий портрет этнической семьи». Дагер сел и продолжил объяснение. «Нам показалось интересным сравнить физиологические характеристики Люсьена со средними показателями народов, обитающих в тех регионах, откуда вы его привезли. Возможно, такая методика позволит нам точно определить его происхождение». Диана почувствовала нарастающий гнев, на сей раз на себя саму. «Как она могла сама об этом не подумать?» Общалась ведь с сотрудниками приюта, записала и передала специалисту все слова, которые произносил Люсьен, попыталась разобраться, что именно ему спасло жизнь, но не догадалась изучить другое, столь очевидное и значимое свидетельство — его тело. Тело, возможно, наделенное физиологическими, пусть даже самыми незначительными признаками, способными охарактеризовать этнос, которому принадлежал Люсьен. Она повернулась к Роману и спросила уже спокойнее. — Что вы нашли? Антрополог достал из папки стопку листочков. — Начнем, если не возражаете, с роста. Когда Люсьена привезли в больницу, вы заявили, что ему может быть 6 или 7 лет. Однако стоматологический осмотр показал, что у Люсьена на месте все молочные зубы, а это означает, что мальчику не больше пяти». Он перешел к следующему документу. Диана узнала бланк, который заполнила в ночь аварии. «Вы указали, что Люсьен...» принадлежит к одной из народностей, живущих на побережье Андаманского моря. Она бессильно развела руками. Да подлинно мне ничего не известно. Люсьен говорил всего несколько слов. По мнению директрисы приюта, это не тайский и не берманский язык, не даже какой-нибудь диалект этого региона. Роман бросил на нее взгляд поверх очков и тихо спросил, Но вы полагаете, что он уроженец той части территории земного шара, которая включает в себя Бирму, Таиланд, Лаос, Вьетнам и Малайзию? Диана ни в чем не была уверена. Я... Да, конечно. У меня нет причин думать иначе. Вики антрополога опустились, как нож гильотины. «Если мы сосредоточимся на районах, простирающихся вдоль берега Андаманского моря, — сказал он, — и даже если включим в зону поиска Таиландский залив и Желтое море, то обнаружим присутствие так называемых тропических и лесных этносов». Он снова бросил короткий взгляд на Диану. «Эрик сказал, что вы этолог. Следовательно, знаете, что естественная среда оказывает сильное влияние на рост человека. Люди и животные, живущие в лесу, уступают в росте жителям равнин. Диана взглянула на антрополога в упор. Очки в очки. Роман сосредоточился на своих заметках. Рост обитателей межтропических лесов Юго-Восточной Азии в настоящее время колеблется от 142 до 165 см. Еще один взгляд поверх стекол. Перейдем к кожной пигментации. Проблемой цвета кожи занимались многие исследователи. Хотя этот критерий трудно определим и к тому же опасен в употреблении. Я не собираюсь подробно вам его растолковывать. Обычно мы измеряем свечение с помощью особой методики – рефлектометрии. Луч света направляется на кожу, после чего измеряется количество отраженных фотонов. Чем светлее кожа, тем выше уровень отражения. Диана едва сдерживала нетерпение, догадываясь, куда клонит Роман. Мы провели этот тест с Люсьеном. Полученный результат 70 -75 – 70-75% отраженного света. Эпидермис вашего мальчика практически полностью отражает луч света. Кожа у него ослепительно белая, ничуть не похожая на смуглую кожу жителей межтропических зон. Заметьте, средний показатель для зоны Андаманских островов – 55 Диана вспомнила, как она окупала люсьена и поражалась белизне полупрозрачной кожи, сквозь которую просвечивали тонкие жилки. Как то, что так ее восхищало, могло вдруг стать источником тревоги. Антрополог продолжал, листая страницы. Вот другие данные о физиологических показателях Люсьена. Артериальное давление, сердечный ритм, уровень сахара в крови, объем дыхания. Диана перебила его. — Вы располагаете статистикой по каждому из этих критериев? Роман позволил себе горделивую улыбку. — И множеству других. — Вы сравнили их с показателями моего сына? Антрополог кивнул. Один из показателей Люсьена потрясает воображение. Мальчик только начал выздоравливать, но нам удалось измерить объем его дыхания. У него фантастические легкие. Вы наверняка знаете, что этот критерий напрямую связан с высотой, на которой живет человек. У горцев и объем легких, и уровень гемоглобина выше, чем у равнинных жителей. У любого человека эти показатели связаны со средой происхождения. «Ближе к делу, черт возьми!» Ученый кивнул. Судя по всем его показателям, Люсьен родился и жил на большой высоте. Они не имеют ничего общего с показателями людей, живущих в приморской и лесной зонах. Безмолвие душило Диану. Полное безмолвие не способное разрешиться ни словами, ни предположениями. Дидье Роман продолжил бесцветным, лишенным малейшей экспрессии голосом. «Сложив три составляющих, его рост, пигментацию и физиологические показатели, получаем уравнение, равнины, холод, высота». Диана спросила глухим шепотом, «Это все?» Антрополог показал ей стопку листков. Отчет занимает 50 страниц. Мы сделали все обследования. Группа крови, тканевые пробы, хромосомы. Ни один результат, ни один, я на этом настаиваю, не соответствует среднестатистическим показателям людей, живущих в регионе Андаманского моря.